Глава четвертая. Мелочи из карманов пальто. Финчу снилось, что его что-то ест. Это что-то отрезало от него ножом кусочек за кусочком, аккуратненько, подцепляло кусочки Финча вилкой и отправляло их себе в пасть. А он лежал на тарелке и вопил, и с каждой минутой его становилось все меньше. Глава четвертая. Нож мерзко скрипнул по тарелке. Финч проснулся и почувствовал, что живот свело от голода. В последний раз он ел вчера и ещё на школьном обеде, а после возвращения домой у него во рту не было ни крошки. Нужно заглянуть в холодильный шкаф. Там должно быть что-нибудь съедобное. Он зевнул, потёр глаза и вдруг понял, что сжимает что-то в руке. Раскрыв ладонь, Финч увидел длинное чёрное перо. Откуда оно взялось? Мальчик покосился на подушку и задумался. Может, я случайно вытащил его во сне? То, что это слишком странное перо для набивки, его нисколько не смутило. Финч поглядел в окно. За окном было утро. Мимо дома что-то проехало, лязгая искрежеща. Кто-то гудел в клаксон. А когда я заснул? спросил себя Финч. После похода к мистру Хемму, да, точно, было уже поздно. Я столкнулся на лестнице с этой плаксивой Арабеллой, потом вернулся сюда, надел пижаму, лёг в постель и, наверное, тогда-то я и заснул. На душе было тяжко и неспокойно, как будто ночью что-то произошло, что-то очень важное. Также Финчи посетило ощущение, что он стал обладателем какой-то тайны. Вот только какой Финч попытался вспомнить свой сон. Кажется, он куда-то шёл, с кем-то говорил, и кажется, там были часы или трамвай. Нет, не вспомнить. Финч бросил взгляд на дверь комнаты. "Деда?" позвал он на всякий случай. Ответа не последовало. Значит, не приснилось, с тоской подумал мальчик. Его нет. Если бы он вернулся, то разбудил бы меня и «О, нет!» Финч резко поднялся и сел в кровати. «Проспал! Дедушка не разбудил его в школу, как делал это всегда. Что же теперь будет?» Посмотрев на часы, Финч с облегчением вздохнул. Если он поторопится, то еще успеет на трамвай, и тогда почти-почти не опоздает. И тут Финч кое-что вспомнил и замер от охватившего его ужаса. «Домашнее задание!» Он даже не доставал тетради из портфеля. Вряд ли мне поверит, что я не сделал уроки, потому что мой дедушка похищен неизвестным человеком в чёрном, уныло проговорил Финч. Миссис Оул точно продержит меня ещё час в наказании. Может, не идти в школу? Ведь такое творится. Хуже всего было то, что если приплюсовать к наказанию миссис Оул дополнительные часы от пяти других учителей, Выйдет приличный срок заключения в тёмных школьных классах. Да даже узники в тюрьме Картхен не подвергаются таким мучениям и лишениям. Финч гневно сжал зубы. О чём он вообще думает? Дедушка пропал. Какое ещё домашнее задание? Какая ещё школа? Тратить время на эти глупости вместо того, чтобы искать дедушку? Нет уж. Внезапно его посетила очень неприятная мысль. Я не могу остаться дома. Если я не поеду в школу, как обычно, миссис Поуп что-то заподозрит. Вдруг она решит проверить, что происходит. Она узнает, что дедушки нет, и вызовет клерков из приюта. Да и что я смогу сделать, если останусь дома, проворчал Финч. Глупо ждать, что у миссис Поуп случится сердечный приступ, и она оставит свою книгу без присмотра. Что ж, кажется, и правда ничего и нового, кроме как ехать в эту унылую школу, не оставалось. Выбравшись из постели, Финч побежал собираться. Вскоре он уже надел школьную форму, башмаки и пальто, засунув в портфель коричневый пакет с лепёшками, оставшимися от вчерашнего завтрака. Он уже взялся было за дверную ручку, когда вдруг вспомнил: школьный билет заканчивается. Ещё одна поездка и всё. Финч похвалил свою память. Если бы он забыл о билете после занятий и наказаний, ему пришлось бы обратно идти пешком, а это было бы просто ужасно и к тому же непередаваемо долго. Конечно, ещё оставался вариант пробраться в вагон по примеру мистера Кетли, обведя кондуктора вокруг пальца, но Финч себя не обманывал. Умений жулика из Шелли у него не было. В лучшем случае Его просто отодрали бы за уши на глазах у всех, а в худшем сдали бы тамошнему грамиле констеблю. Финч покосился на дедушкино пальто на вешалке. Дедушка частенько говорил ему, чтобы он сам взял деньги в кармане, когда отправлял его в лавку за покупками. "Деда, я возьму у тебя немного денег", сообщил пустой квартире Финч, как будто дедушка мог услышать. "У меня осталась всего одна поездка не пробитая." Денег в кармане пальто не обнаружилось. Вместо них там были какие-то бумажки и несколько пилюль. Одна из находок представляла собой кассовый чек из стекольной компании Teriti, свидетельствующий о покупке двух линз марки Brillens 14 drop 34. Внизу счёта чернилами пропечатана стоимость 2 сотни фунтов. Финч выпучил глаза и перечитал сумму. Со второго раза меньше она не стала. Ого, подумал мальчик. Целых 2 сотни за какие-то линзы? Откуда у дедушки вообще такие деньги? Следующему тщательному изучению подверглись скомканные коричневые бумажки, которые на деле оказались обёртками от пружин. На каждой стоял штамп: Пружинная фабрика Нюберга. Пружины? У нас что-то сломалось? Но дедушка ведь не умеет чинить механические штуковины. Зачем ему пружины? Ещё оставались круглые кремовые пилюли. На каждой была прорезана закорючка SI. Пилюли эти совсем не походили на те, которые дедушка принимал от мигрени. Все эти предметы были очень странными, вызывали вопросы и вместе с тем вели к неутешительному выводу: дедушка действительно что-то скрывал. Финч решил обыскать прочие карманы пальто, вдруг обнаружится ещё что-нибудь интересное. В другом кармане он нашёл всего лишь странной формы булавку в виде серебряного глаза и бордовую денежную купюру. Хотя, развернув последнюю и прочитав стоявшую на ней цифру, мальчик понял, что всего лишь к ней точно не подходило. Он глядел на целых 100 фунтов. "Ух ты!" восторженно прошептал Финч. Таких деньжищ он никогда прежде в руках не держал. Впрочем, восторг быстро отступил, и его место заняли подозрения. Нужно узнать, что это за линзы, зачем дедушке пружины и от чего помогают эти пилюли. Школа отменялась. Финч засунул все находки в карман своего пальто, опрометью бросился в гостиную и открыл дверцы книжного шкафа. Где-то здесь дедушка хранил карту города. Немного пошарив по полкам, мальчик обнаружил конверт карты между словарем сложных слов и энциклопедией Болесту Сабрауна. Финч поспешно развернул карту и пробежал взглядом по вычерченным районам, улицам, мостам и паркам города. К его огорчению, там не были указаны ни лавки, ни фабрики, ни даже аптеки. Что ж, придётся узнавать всё самому. Финч сложил карту и спрятал её в портфель. Выйдя из квартиры и заперев дверь, он оглянулся и задрал голову. Гудел, приближаясь лифт. Мистер Поуп кого-то спускал. Финч понесся вниз по лестнице, пытаясь обогнать кабинку. Он так часто делал. Это было чем-то вроде игры, бега на перегонки. Оказавшись на первом этаже, он протопал мимо окна консьержки, бросил быстрый взгляд на книгу учета посетителей дома мысленно утешил себя потом и направился к выходу Доброе утро, миссис Поп, воскликнул он на ходу. Консьержка на его приветствие отреагировала странно. Обычно она игнорировала незаслуживающего внимания ребёнка, но на этот раз вскочила со стула и просунула свою лысую голову через окошко. Эй ты, мальчишка, Визгнула миссис Поп, вызвав раздражённое шевеление ушей у лежащей тут же Мо. "А ну стой!" Финч испуганно замер и обернулся. "Быстро признавайся, куда это ты её вчера сопровождал?" "Кого, мэм?" не понял Финч. "Не прикидывайся дурачком, сам знаешь кого." "Не знаю, мэм, честно." Губы консьержки расползлись в злобной улыбке. Её глаза, под полуприкрытыми фиолетовыми веками, выражали крайнюю степень неприязни. Если бы Финч сейчас рухнул замертво, она несомненно была бы несказанно рада и, возможно, по такому случаю даже наградила бы себя дополнительной чашечкой утреннего какао. "Ожь, я-то знаю", сквозь зубы процедила консьержка. "Что когда дети говорят честно, ни о какой честности речи идти не может". А ты ещё смеешь стоять тут и нагло врать мне прямо в глаза. Никак в толк не возьму. Как ты смог втереться к ней в доверие? Но знай, что меня не проведёшь. Я за тобой пристально слежу. А теперь брысь отсюда. Ничего не понимая, Финч толкнул входную дверь и вышел на улицу. Миссис Поуп никогда не отличалась добротой и приветливостью, но это было совсем уж несправедливо. И что она прицепилась к нему с утра пораньше? Пона придумывала, что он кого-то сопровождал. Может, она забыла принять свои успокоительные пилюли или просто не выспалась. Искать ответы на эти вопросы он не стал, а просто пошагал вдоль дома. Снегопад в сравнении с вчерашним вечером усилился. К нему присоединился злой ветер. Ветер, наверное, тоже не выспался. Отойдя от входной двери примерно на два десятка шагов, Финч развернулся и пошёл вверх по стене дома в сторону крыши. Вернее, он попытался. Поставил ногу на кирпичный цоколь, сделал шаг и рухнул в сугроб. Не отчаиваясь, он поднялся, отряхнулся и попытался снова. Дверь дома открылась, и из подъезда вышла Арабелла Джей. Рыжевато-коричневое пальто и два горбика на голове, где подвязанной рыжей шапкой прятались хвостики. делали её похожей на вставшую на задние лапы лисицу с портфелем на спине. Девочка увидела финча. И что это он делает? удивлённо подумала она. Финч её не замечал и лишь раз за разом, как заведённый, продолжал нелепые попытки забраться по стене дома. Это был идеальный момент для мести. Арабелла наклонилась и, взяв в руки немного снега, принялась лепить снежок. Дверь дома снова открылась, и на улицу вышел, на ходу застёгивая чёрное в тонкую белую полоску пальто, неприятного вида мужчина. В тени под низко надвинутым на глаза котелком блестели снующие по сторонам цепкие глаза. Обладатель бегающего взгляда хмурился и раздражённо жевал губами, отчего его тонкие усики ходили ходуном. Увидев его, арабелла испуганно выронила снежок. Мужчина подскочил к девочке, И схватил ее за воротник пальто. «Ты что тут выжидаешь, маленькая дрянь?» Прошипел он ей в самое лицо. «Шпионишь за мной?» «Нет, сэр, я... Я просто...» Едва не плача, ответила Арабелла. «А ну, не смей реветь!» Мужчина с силой дернул ее за воротник. «И нечего здесь ошиваться. В школу! Бегом!» «И только посмей принести оттуда плохие отметки!» «Ты же не хочешь разочаровывать свою мать?» «Если она будет разочарована, то и я буду разочарован!» Ты меня поняла? Говори, маленькая дрянь. Да, сэр, залепетала Арабелла. Вот и славно. Мужчина разжал пальцы, и девочка бросилась прочь, боясь оглянуться. Арабелла выскочила на мостовую. Она была так испугана и так торопилась убежать поскорее, что не заметила приближающийся и пыхтящий дымом из выхлопных труб т роф молочника мистера Дерри. Увидев выскочившую вдруг прямо ему под колёса рыжую фигурку, мистер Дерри лихорадочно загудел в клаксон и дёрнул рычаг. Глядя на стремительно приближающийся самоходный экипаж, Арабелла замерла посреди мостовой. Тров с диким визгом и скрежетом затормозил. Его радиаторную решётку и девочку разделял какой-то фут. Пожилой мистер Дерри склонился над ручёгом, тяжело дыша. Кажется, у него прихватило сердце. Арабелла отмерла и помчалась к трамвайной станции. "Почти, почти", усмехнулся мужчина с тонкими усиками. "Ну, может, в следующий раз". Что-то на свистя вы себе поднос, он развернулся и направился вниз по улице. Пронзительные гудки вывели Финча из его странного оцепенения. Он вдруг осознал, что пытается сделать, обозвал себя совсем спятившим. и помчался в глубь горри. Ржавый автоматон, скрипя, как взволнованное сердце, открыл большие дубовые двери и впустил мальчика в тёмное, наполненное мушиным жужжанием помещение. Из прорези арта механоида выпал с билетик с номером. Финч взял картонку и поморщился. На ней значилось 18. В справочном бюро, или как гласила вывеска над входом, Адресной конторе Горри было довольно людно. Небольшой зал упирался в конторскую стойку, за которой на высоком стуле сидела женщина в очках. За её спиной темнели ряды картотечных шкафов с какими-то обозначениями на сотнях одинаковых ящичков. К стойке выстроилась очередь зевающих жителей Горри, кое-кто из посетителей расположился за столами у стены, на которой висел большой план города. Джентльмены и дамы что-то записывали в блокноты, то и дело сверяясь с планом. Приклеившись к очереди, Финч достал из портфеля химический карандаш и чистую тетрадь, приготовил свои находки. Заглянув за стоявших впереди людей, он с тоской прикинул, что доберётся до стойки никак не раньше, чем через полторы-две вечности. Часы на стене словно забыли о том, что им надо идти. А женщина-клерк явно никуда не торопилась, и вместе с ней были вынуждены не торопиться все прочие. Время от времени открывались двери, впуская новых посетителей, гудела решётка теплофора, очищая обувь входящих от снега, и очередь удлиняла хвост. Стучали клавиши печатного механизма. Женщина за стойкой вбивала данные, которые сообщали ей посетители. Изредка над головой раздавался трескучий голос. озвучивающий номер дождавшегося счастливчика, что казалось Финчу совершенно излишним, поскольку очередь и так продвигалась. Он не понимал, зачем вообще нужны билетики с номерами и оповещения. Кажется, именно это дедушка называл унылым, как ком пыли под кроватью словом бюрократия. От скуки Финч начал разглядывать людей, сидевших за столами. Старик в пинсне с механической собачонкой, устроившийся у его ног, обложился какими-то томами и ежесекундно кашляя, переписывал что-то в пухлую тетрадь. Две дамы в шляпках с перьями, похожие как сёстры, спорили и гневно тыкали пальцами в план города. Кажется, они пытались решить, в какой именно театр им стоит пойти. Похожий на клерка мужчина набивал записи на карманной печатной машинке, из которой всё удлиняясь, полз язык бумажной ленты. Клерк бубнил о том, что нужно успеть доставить заказы перед бурей. Все эти люди в понимании Финча были неким продолжением занудности адресной конторы. Даже механическая собачка выглядела совершенно неинтересной, хоть бы вильнула хвостиком. Может, у нее просто закончился завод? Очередь перед Финчем меж тем медленно, но укорачивалась. Женщина за стойкой сообщала посетителям адреса, Дёргла за рычаг кассового аппарата, принимая оплату, и надивала бумажные квадратики счетов на стоявшей перед ней шило. Большинство тех, кто получал нужные сведения, поспешно направлялись к двери, а кое-кто усаживался за один из столов и раскладывал письменные принадлежности. Пятисотлетняя на вид старуха, которая, вероятно, интересовалась адресом похоронной конторы, отковыляла в сторону, и Финч неожиданно оказался прямо у стойки. Номер 18, номер 18. Тут же раздалось из бронзового вещателя под потолком. Стойка была высокой, и мальчик поднялся на носочки. Прямо ему в нос упёрлась медная табличка с надписью SN Kreislitz. Рядом висела ещё одна табличка: справка 1 фунт. Ваш билетик, сказала мадам Крейслиц, не обратив внимания на маленький рост посетителя. Видимо, ей не было дела, кому требуется справка ребёнку или взрослому. Финч протянул билет, и женщина внимательно сверила его с цифрой на ячейке очередя метра, вмонтированного в стойку. При этом она сморщила нос и с подозрением прищурилась, как будто мальчишка пытался её обмануть и влез без очереди, что здесь, казалось, в принципе невозможно. Наконец она подняла на него взгляд. «Чем адресная контора Горри может вам помочь?» пробубнила мадам Креслиц, заученную за долгие годы работы фразу. «Э-э, я хотел бы...» – запинаясь, начал Финч. Он не знал, как себя вести и как обращаться к клеркам в подобных конторах. «Э-э, да, мадам, я хотел бы узнать, где находятся места, которые мне нужны». «Название», – отчеканила мадам Креслиц. «Э-э, да». Финч опустил взгляд на кассовый счёт и мятую обёртку, которую сжимал в руке. Стекольная компания Террити и пружинная фабрика Ньюберга. Если у вас более одного адресного вопроса, следует сообщать их в алфавитном порядке. Простите, мадам, сказал Финч, ожидая, что женщина тут же кивнёт в ответ и пойдёт искать его адреса, но та осталась сидеть на месте и при этом продолжала на него выжидающе глядеть. Что? Не понял мальчик. Пожалуйста, озвучьте ваши адресные вопросы в алфавитном порядке, занудно сказала она. Пружинная фабрика Ньюберга, чётко и медленно выговорил Финч, раздражённый издешними канцелярскими порядками и этой дотошной женщиной. Стекольная компания Тэрити. Ньюберг Тэрити, прокомментировал одам Крейслиц. N, номер 138 bis и T, номер 218. а затем лениво пропечатала озвученные номера на пишущей машинке. Как только клацнула последняя клавиша, у стоявшего за ее спиной автоматона зажглись глаза лампы и, покачиваясь на моноколесе, он пополз по тонкому рельсу к проходам картотеки. Подкатив к одному из шкафов, механоид остановился. Его латунный хребет с жужжанием удлинился, как подзорная труба, и автоматон вырос едва ли не до самого потолка конторы. Финч следил за каждым его движением, опасаясь, что сейчас что-то произойдет. Или нужных адресов в картотеке не окажется, или еще что похуже. Но нет. Скрипнул выдвинутый ящик. Пальцы автоматона стремительно пробежали по ряду карточек и ловко выхватили одну из них. Ящик задвинулся обратно, после чего механический клерк уменьшился и, и покатил к другому шкафчику в дальнем конце прохода. Вскоре он вернулся к стойке. Мадам Креслец взяла протянутые карточки и, поглядев на них сквозь очки, прочитала: Пружинная фабрика Ньюберга, Краек, Тупик Брэлл, дом номер 11. Стекольная компания Террити, Рив, проспект Фран де Горт, дом номер 57. Финч полез за химический карандаш и поспешно записал всё в тетрадь. "С вас 2 фунта", сказала мадам Креслиц. Финч неуверенно протянул женщине бумажку в сотню фунтов. Он очень боялся, что женщина за стойкой сейчас как закричит: "Эй ты, грязный оборванец, где ты взял такие деньги? Поди украл, полиция, полиция!" Мадам Креслиц бросила на мальчика любопытный взгляд поверх очков, но ничего не сказала. и просто дернула рычаг кассового аппарата. Тот зазвенел и выдвинул ящичек лотка. Выудив оттуда сдачу, женщина протянула ее финчу. Выползший из кассового аппарата счет, был нанизан на шило поверх прочих, карточки вернулись к механическому клерку, а затем и в свои ящики. Из вещателя раздалось «Номер девятнадцать, номер девятнадцать». и непритязательного вида мужчина в потёртом пальто из засаленным котелком в трясущих си руках оттеснил финча в сторону Салон Нелинга и бакалейные боули выдавил он Если у вас более одного адресного вопроса неизменным тоном ответила мадам Креслиц следует сообщать их в алфавитном порядке Финч усмехнулся и подойдя к пустому столу достал из портфеля карту большому плану города на стене он не особо доверял. Тут был очень стар, покрыт пятнами, зяял пропалинами, а ещё, казалось, там не хватало парочки районов. Так-так, пробормотал мальчик. Краеек. Его палец заскользил по карте и остановился на районе, примыкавшем к Горре с юга. Тупик Брэл обнаружился не сразу. Он будто прятался от Финча. Но в итоге всё же был найден в лабиринте узких, запутанных улочек и отмеченных пунктиром проходов, проложенных внутри домов или под землёй. Вскоре отыскался и дом номер 11. Финч обвёл его кружочком. На очереди был второй адрес. Риф не примыкал к Горди. Более того, он не примыкал даже к Докери, где находилась школа Финча. Это был один из районов центральной части города. И Финч там никогда не бывал. Увидев на карте, как далеко располагается этот риф, мальчик закусил губу. Предстояло в одиночку преодолеть такой путь, а он ведь и вместе с дедушкой дальше до Кери не забирался. Проспект Франди Горт отыскался без труда. Это была широкая и длинная улица, пронизывающая весь риф. Дом номер 57 также поселился в красном кружке. Финч задумался. Куда сначала? Я знаю, как добраться до Крайк. Он ближе. Но может, лучше начать с самого сложного? Да, так и поступлю. Сперва поеду в риф. Сложив карту, Финч спрятал её, тетрадь и карандашик обратно в портфель и направился на станцию. Вас приветствует Риф, сообщил вещатель в трамвае. Вагон подходит к конечной станции Кроуэл. Выходя из вагона, не забывайте багаж, питомцев и детей. Трамвай остановился, двери разошлись, и пассажиры начали покидать вагон. Финч ступил на платформу одним из последних. Чтобы добраться сюда, ему пришлось пересести в Липпе, и в целом дорога заняла около часа. За это время он съел все лепёшки и успел снова проголодаться. Ничего, подумал мальчик. Куплю что-нибудь съедобное на станции. Например, за сахарный кренделёк у них должно быть окошко лавки Трудти. Впрочем, Трудти он так и не нашёл. Да я идиот тут же забыл, стоило ему лишь оглядеться по сторонам. Станция Кроуэл была не просто многоэтажной, она походила на целый город. Механические лестницы с подвижными ступенями соединяли этажи, на которых располагались десятки всевозможных лавок, кафеин, цирюлень и мастерских. Повсюду горели сотни ламп, гудели сотни разговоров. Впервые в жизни Финч оказался в такой толпе. Несколько платформ принимали трамваи с разных направлений. По станции сновали прибывающие, отбывающие, никуда не едущие. Кругом всё смешалось: дамские шляпки, джентльменские цилиндры, пальто, зонты и портфели, чемоданы. Постоянно носились туда-сюда автоматоны По проходам важно расхаживали констебли, громко фыркали и исторгали пар из разверстых ноздрей громадные собаки, сопровождая своих хозяев. Финч почувствовал себя совершенно потерянным и всерьез пожалел о том, что рискнул забраться так далеко. «Что делать?» – в отчаянии подумал он. «Куда идти? У кого спросить дорогу? Чтобы попасть на проспект Франди Горд, для начала нужно как-то выбраться со станции?» И тут Финч как нельзя вовремя увидел столпотворение у начала платформы. Все, кто там был, задрав головы, разглядывали кованные стрелки-указатели на столбе. Финч протиснулся через толпу и пробежал взглядом по каждой из стрелок. Пути Тарфилд, пути Лип, фанер канстебля, адресная контора Кроуэлл, кабинет начальника станции. И О, обрадовался мальчик. Вот и он. Финч направился в ту сторону, куда смотрел указатель в город, и вскоре оказался у огромных трёхстворчатых дверей под большими часами. Влившись в людской поток, мальчик вышел из здания станции и кое-как, выбравшись из толпы, осмотрелся кругом, пытаясь понять, куда идти дальше. А затем замер, широко распахнув рот. Всё говорило о том, что он не просто попал в другой район, а оказался в другом городе. Винч мгновенно понял, что Горри по сравнению с Ривом вовсе не сонный, а устаревший и впавший в кому. Их словно разделяли не мили, а года. Он с восторгом глядел на Рив и просто не мог поверить, что и правда сюда попал. Настолько всё кругом казалось ему причудливым. Начать с того, что даже снег здесь был не таким, как в Горри. Мягкие и лёгкие снежинки тут почти не оседали на одежде. Да и вовсе казалось, не падали, а вместо этого будто просто висели в воздухе. Но больше Финч восхитил сам Риф. Занимавший весь квартал дом напротив станции и прочие здешние дома не выглядели старыми, хотя в них и ощущалась старина и истории. Прошлое жило в колоннах, в рельефах, в этиеватой гравировке на трубах и натёртых до блеска дверных молотках. черепичные крыши, то и дело раздвигались, и прямо в дома залетали изящные воздушные экипажи с полированными бортами и большими иллюминаторами. Название этих экипажей Финч не знал, но был уверен, что ржавые пыхтящие кнопфы, которые он видел каждый день по дороге в школу, сюда и на порог бы не пустили. Ещё в риф было очень шумно. По улице мимо станции в обоих направлениях Ехали десятки экипажей. Над крышами курсировали громадные дирижабли. Отовсюду раздавались трескучие голоса оповещений из бронзовых вещателей на столбах, на стенах домов, даже с эрабакинов в небе. А ещё прохожие. Они все куда-то спешили, даже дамы, даже дети, словно куда-то опаздывали, как будто само время здесь текло в другом потоке, с другой скоростью. Как бы ни хотелось Финчу просто стоять и любоваться окружающими интересностями, он напомнил себе, что приехал сюда по делу. Слева от входа в здание трамвайной станции расположилась станция общественных экипажей на 6 персон Флеппинов. Сейчас там стояло пять тёмно-зелёных громадин. Напротив каждой из них на тротуаре разместился столбик с зелёным, окованным медью по углам ящиком. Над ящиками, арками размещались вывески, указывающие направление маршрутов. Финч выбрал станцию Кроуэл, площадь Фейрвелл. Если верить карте, эта площадь была неподалёку от места, куда ему требовалось попасть, и подошёл к ящику. В нём было прорезано две узкие щели. Возле одной висел шильдик: "Билет", на который указывало изображение руки с вытянутым указательным пальцем. Шулдิก возле другой щели сообщил, что внутрь нужно просунуть 5 фунтов, целых 5 фунтов, огорчённо воскликнул Финч. Он нерешительно поглядел на флеппины, снова перевёл взгляд на ящик. Судя по карте, от станции до проспекта было не менее 10 дюймов, что в переводе на шаги означало бы что-то близкое к умереть можно, как далеко. Выбора не оставалось, и Финч неохотя засунул в нижнюю щель пятифунтовую бумажку. В тот же миг в ящике что-то зашумело, зазвенело, и из верхней прорези вылез картонный билетик. "Отдай сюда, жадина", схватив билет, Финчна противился к ближайшему флеппину. Экипажник в клетчатом пальто, котелке ему в тон и круглых защитных очках, стоял на подножке и курил трубку. Завидев мальчишку, он тут же сообщил: "Осталось последнее место". Финч подтался у открытой дверцы, всякую секунду ожидая, что его вот-вот прогонят. Он болезливо поглядел на экипажника. Тот высунул голову из облака табачного дыма, подбадривающе кивнул ему и вытряхнул трубку на мостовую и исчез в рубке. Собрав всю волю в кулак, мальчик схватился за поручень и быстро взобрался по металлическим ступенькам во флиппин. Салон экипажа представлял собой небольшой вытянутый вагончик, в котором можно было даже стоять взрослому человеку, не пригибая голову. Но стоять здесь никто не собирался. Вдоль иллюминаторов расположились шесть кресел, по три с каждой стороны. Что касается пассажиров, то они ничем не удивили Финча. Почти все уткнулись в раскрытые газеты, как будто там печатают хоть что-то, кроме мусора, подумал мальчик. Вещатель, висевший над проходом, задрожал и голосом экипажника изрёк: "Пассажиры, всем занять свои места. Флепин маршрута станция Кроуэл, площадь Фэрвелл отправляется". Финч поспешно сел на единственное свободное место в середине у левого борта. Дверь закрылась, следом раздались глухой рокот паровой машины и скрип пружин. Издав протяжный гудок, Флиппин выехал со станции и, свернув налево, двинулся вглубь кварталов. Финч во все глаза глядел в иллюминатор. Экипаж проезжал мимо высоких, представительных зданий из зеленоватого кирпича с тёмно-зелёными черепичными крышами. На некоторых крышах были разбиты скверы и устроены швартовочные площадки для воздушного транспорта. А какие здесь были лифты! Они соединяли не просто этажи одного здания, как в Горри, А разные дома, блестящие кабинки ползли над улицей на специальных рельсах, перемещались вдоль мостовой по ройной ряди под землю. Впрочем, внимание Финча быстро переключилось с лифтов на кое-что менее приятное глазу. В риф было много разных вывесок: указатели, афиши, расписания, меню, рекламные щиты и тому подобное, и все они будто обращались к Финчу напрямую. Одни предлагали ему завести прекрасного, почти не кусающегося питомца в зоологической лавке Каргав. Другие советовали попробовать 138 неповторимых блюд у Дилен. Третьи приглашали его посетить новый спектакль в Большом театре Гэндальфина. Четвёртые уговаривали взять на прокат кноб в новой модели под названием Флайенти. Были те, что требовали купить различные товары автоматонов, домашние кухонные и гостинные механизмы, новый цилиндр или трость, карманные часы или сокваяж. Сильнее прочих в глаза бросались и вывески, на которых дурно отзывались о конкурентах. К примеру, некоторые намекали на то, что если пользоваться какими-то иными средствами от облысения, кроме Портильюр, Шевелюра-Шевелюв, у финча могут начаться проблемы со зрением. Помимо обычных вывесок на домах и столбах висели портретные, с которых хмурилось одутловатое лицо господина Уолша, сообщающие о том, что его грэмпины по переработке снега лучшие в городе. Тут и там ему соседствовало тощее и сморщенное лицо господина Горбиста с припиской о том, что Уолш на самом деле мошенник, и грэмпины Горбиста лучшие. Впрочем, чаще всего Финчу на глаза попадались объявления о поимке гремлинов. Гримоловы из Бигби и компания избавит вас от гремлинов раз и навсегда. Видимо, в Рив эти вредители были настоящим бедствием. Гремлины сменялись гремпинами и наоборот, и вскоре Финч уже перестал различать мелких носатых вредителей и циха снежных фабрик. Постепенно у него начали ребить в глазах из-за вездесущих вывесок различных шрифтов, которыми они были вырисованы, и противоречивых заявлений в адрес конкурентов. От наблюдения за улицей Финча вдруг отвлекло шумное и довольно навязчивое сопение справа. По другую сторону прохода сидела немолодая дама в белой шубе с лёгким фиолетовым отливом. Хотелось думать, что сопела не обладательница шубы. Уловив шевеление у женщины на коленях, Финч опустил взгляд Из шерстяной муфты торчал длинный узкий нос, над которым чернели здоровенные мокрые глаза. Финч понял, что это маленькое существо собака. Правда, больше оно походило на откормленную мышь. Хозяйка собаки отметила интерес мальчика и улыбнулась ему. Собака же глядела со злобой и едва ли не ненавистью. Финч не понимал, чем он успел заслужить подобное отношение. Откуда ему было знать, что такое выражение морды вполне нормальное для собак этой породы? "Фусси", обратилась к питомцу дама. Поздоровайся с милым мальчиком. "Цяв", презрительно выдавила собака. Очень, очень красивый щенок, как можно вежливее сказал Финч. О, что вы, милый, дама улыбнулась. Это не щенок. Фусси взрослая собака, гнаши карликовая порода. Вы разве никогда не видели гнашей? Они очень модны в этом сезоне, Финч покачал головой. Вы ведь впервые в Рифе, юный джентльмен, спросила женщина, оценив его одежду. Финча ещё никогда прежде не называли джентльменом. Обычно к нему обращались эй ты или мальчишка. Ещё было фирменное от мистера Кэтли каратышка. В кресле перед женщиной сидел мужчина средних лет в сером пальто с воротником серебристого меха. Он оторвался от газеты, обернулся и обратился к даме, которая очевидно была его спутницей. Мальчик предположил, что они женаты. "Ну, дорогая", сказал джентльмен. Настоящий джентльмен, к слову, являлся обладателем высокого цилиндра и трости. "Ты смущаешь молодого человека. Почему это, дорогой?" женщина подмигнула Финчу. "Мы просто мило беседуем". Впервые в жизни Финча то, что называлось милой беседой, таковым и являлось. Дама с собачкой казалась доброй. "Я тут никогда не был раньше", сказал Финч. "О, и как вы его находите?", полюбопытствовал джентльмен. Он сложил газету и влился в милую беседу. "Кого?" не понял Финч. "Риф? Очень много надписей, просто жуть, как их много". "О, вы ухватили самую суть", расхохотался джентльмен. Вывиски поистине беда центральных районов. Флепин в очередной раз свернул и покатил вдоль кованой парковой решётки. За ней проглядывало окружённое деревьями ледяное озеро, по поверхности которого туда-сюда мельтешили крошечные фигурки дети. Они носились во все стороны, вроде бы бесцельно. А что они делают? спросил Финч, указывая в иллюминатор. Как что? удивилась дама с собачкой. катаются на коньках. А зачем? Кажется, этот вопрос поставил обоих собеседников Финча в тупик. Они недоуменно переглянулись. "Даже не знаю", сказала дама. "Им это нравится? Это весело? Вы никогда прежде не видели катка. У нас не катаются на коньках. У вас это где?" поинтересовался джентльмен. Финч помедлил с ответом. Почему-то ему вдруг показалось, Что стоит ему сказать, откуда он приехал, как его сперва окатит волной презрения, а после выгонят из Флепина с криком оборванцы со окраин, ходит пешком. И всё же эти люди выглядели такими доброжелательными, в горре едва слышно признался Финч. Никакого презрения на лицах собеседников не появилось. Не случилось у ровным счётом ничего ужасного. А что же дети делают у вас в Горре, спросила дама с собачкой. Финч на миг задумался и повторил то, что не раз слышал от дедушки. Учиться в школе, чтобы хоть что-то знать и не быть такими же бесполезными, как автоматон, открывающий людям двери. Собеседники, не сговариваясь, рассмеялись. Их искренне развеселил ответ Финча. "Это очень похвально, молодой человек", сказал джентльмен. "Вот бы и наши бездельники так же смотрели на вещи". "Ну, Финн несты не прав", ответила женщина. Детство есть детство. За нудными клерками они всегда успеют стать. Жизнь ещё отнимет у них безопасность и радость от таких простых вещей, как катание на коньках. Пусть радуются, пока есть возможность. Финч вдруг вспомнил, что совершенно не представляет, когда ему выходить. Для Флепинов не было предусмотрено промежуточных станций. А вы не знаете, проспект Франдигорд будет скоро? спросил мальчик. О, милый Женщина бросила взгляд в иллюминатор. Мы как раз на него выехали. Где вам нужно выходить? Я я не знаю. Мне нужен дом номер 57. Это где-то в середине проспекта, подсказал джентльмен. Можно будет выйти через два квартала. Вы знаете, как дать нашему экипажнику знак остановить флепин и выпустить вас? Финч покраснел и покачал головой. Ему стало очень стыдно из-за того, что он не знает таких простых вещей. Рядом с вашим местом у иллюминатора висит цепочка. Когда нужно будет выйти, просто дёрните за неё. Спасибо, сказал Финч. Вы очень добры. А как иначе? удивилась дама. К сожалению, Финч мог ей во всех подробностях описать, как бывает иначе. Финч злился. Ему всё никак не удавалось найти ни дом номер 57, ни стекольную компанию Тэрити. проклятые вывески. И как среди них что-то отыскать? С момента высадки из Флепина он прошёл уже три квартала, даже перебрался на другую сторону улицы по задымлённому пешеходному мосту над мостовой. Но результат оставался тем же. Он просто не мог найти нужное место. И так Финч бродил по проспекту, вглядываясь в витрины и раздражённо фыркая. Попутно он становился всё голоднее. и от того ещё злее. Мальчик уже раздумывал над тем, чтобы зайти в какую-нибудь лавку и спросить дорогу, когда вдруг путь ему преградила высокая фигура. Прямо перед ним стоял усатый констебль в тёмно-синей шинели и высоком шлеме с тесёмкой под подбородком. Вокруг шеи полицейского был обмотан длинный чёрно-синий полосатый шарф. Констебль упирал руки в белых перчатках в бока, его лицо раскраснелось от холода, а взгляд был пристален и хмур. «Вы попали в затруднительное положение, мистер?» — спросил он. Финч опешил. Он огляделся, выискивая упомянутого мистера, но так его и не обнаружил. Констебль смотрел прямо на него, уставился в упор и не моргал. «Э-э-э, нет», — выдавил Финч и тут же попытался оправдаться. «Я ничего не сделал». Мальчик покосился в одну сторону, затем в другую, пытаясь изобрести план побега, но хмурый усач явно не торопился хватать его за шиворот и волочь в фонарь констебля. "Я вижу, мистер", сказал он. "Мне показалось, что вы попали в затруднительное положение. Я могу вам помочь". Это было очень странно, чтобы полицейский хотел помочь, где это видно. "Да они же только мешать всячески пытаются". чуть ли не ограбить наровят, обвинить во всяком разном или, как минимум, отчитать. И тут Финч вспомнил, что он не дома. Может, здесь другие полицейские, которые как бы невозможно это не звучало, помогают или хотя бы пытаются помочь, которым не всё равно. Я ищу стеклянную компанию Territi, сэр, признался Финч. В адресной конторе мне сказали, что она находится на проспекте Франдигорд, дом номер 57. Но я не могу её найти. Это совсем близко, сказал констебль и указал рукой вдоль улицы. Вам нужно пройти до середины этого квартала. У них вывеска, собранная из стеклянных осколков. Э, -э благодарю, сэр. Удачного дня. И вам, сэр. Констебль кивнул и пошагал дальше по улице, а Финч, всё ещё пребывая в смешанных чувствах и ощущая себя жертвой розыгрыша, поспешил в указанном направлении. Вскоре он оказался у лесенки с витыми перилами, которая вела к двери под вывеской "Терети семейное стекольное дело". Надписи впрямь была собрана из стеклянных осколков, в каждом из которых причудливо отражался свет горящих у входа фонарей. Мальчик поднялся по ступенькам, дождался, когда автоматон откроет перед ним дверь и вошёл в лавку. Всё в помещении было выполнено в тёмно-красной гамме. Панели на стенах, паркет и витрины из вишнёвого дерева, даже костюм приказчика за стойкой, представлял собой клетчатую тройку в оттенках бордового. На полках, выстроившихся вдоль стен шкафов, лежали круглые линзы различных цветов, размеров и степени прозрачности. Свет газовых ламп отражался от них, и яркие, весёлые блики плясали на полу и потолке. Самый большой блик Словно пылающая в паркете дыра исходил от автоматона. И только сейчас Финч заметил, что тот полностью сделан из стекла. Руки, ноги, шарниры, даже голова, буквально всё было стеклянным. Мальчик увидел своё расплывающееся, недоуменное отражение в полированном лице автоматона. По лавке сновало несколько покупателей. При этом здесь не было никаких билетиков с номерами или вещателей, сообщающих, что «Ваша очередь, слепые вы болваны, как раз подошла». Люди просто рассматривали витрины, о чем-то переговаривались, подходили к приказчику. Тот доставал и упаковывал нужное или же заносил заказы в огромную книгу. Улучив момент, когда приказчик освободится, Финч подошел. Он уже собирался сказать то, что придумал еще в трамвае по пути в Риф, но так и замер с открытым ртом. Приказчик выглядел весьма необычно. Кисти его рук были механическими, хотя он определенно являлся человеком. Финч никогда не встречал полулюдей-полуавтоматонов и даже не задумывался о том, что вот так таращиться на чьи-то руки невежливо, какими бы странными они ни были. «Хм-хм-хм!» Раздалось многозначительное покашливание. Мальчик оторвал взгляд от рук приказчика и перевёл его на круглое лицо с подкрученными рыжеватыми усиками и фигурно подвитыми бакенбардами. "Моё почтение", сказал приказчик. "Меня зовут Колин Террити младший. Чем могу вам помочь?" "Здравствуйте, мистер Террити", ответил Финч. "Мой дедушка купил у вас линзы, и они треснули. Какой кошмар!" Ужаснулся приказчик или скорее хозяин лавки. Что это были за линзы? Финч протянул ему кассовый счёт. Мистер Тирити взял бумажку, поднёс её близко-близко к глазам, прочитал. Вы верно шутите? недоуменно сказал он. Не шучу. Это линзы из самого прочного стекла, что у нас имеется. Они могут выдержать что угодно. Что, например, удар молотом? Выстрел из револьвера снежную бурю. Финч напрякся. Снежную бурю? Что там говорил мистер Хэм? Человек в чёрном упоминал следующую снежную бурю. Нужно узнать подробнее, зачем дедушке понадобились эти линзы. Они могут выдержать снежную бурю? С сомнением спросил Финч. Откуда вы знаете? Бриллианс проверяли на маяке на севере, с гордостью сообщил мистер Террити. Ни одной трещинки. Ни одной царапинки. Такие линзы стоят на всех оптических приборах отслеживания и изучения бурь. А если уж они там показали себя превосходно, то в виде линз для защитных очков им и подавно ничего грозить не может. Поэтому я не понимаю, как... Защитных очков? Перебил Финч. Ну да, мистер Террити кивнул. Я помню вашего дедушку. Специальный заказ, а право дополнительно. Мы предоставляем такие услуги. Ваш дедушка сказал, что собирается наблюдать бурю вблизи. А кто мы такие, чтобы спорить с клиентом? Мистер Терити набрал воздуха в грудь и продекламировал: "Стекольная компания Терити всегда выполнит ваш заказ, даже если вы его сделали из психиатрической лечебницы, но лишь в случае мгновенной оплаты, разумеется". "Наблюдать бурю вблизи", поражённо пробормотал Финч. "Да, дела", согласился мистер Терити. Я тоже удивился, но возражать клиентам или расспрашивать их не в правилах нашей компании. На вашем месте я присмотрел бы за дедушкой, а то как бы чего нехорошего не вышло. К сожалению, пожелание мистера Терити запоздало. Нехорошее уже вышло. Но откуда ему об этом было знать? Благодарю вас, мистер Терити. Вы мне очень помогли. Финч развернулся и отрешённо побрёл к выходу из лавки. Постойте, воскликнул мистер Террити. Но вы сказали, что линзы треснули. Каким образом? Мальчик не обернулся. Словно во сне он подошёл к двери, предусмотретельно отвёрённой стеклянным автоматоном, и нырнул в идущий на улице снег. Гул сотен работающих механизмов был слышен ещё издалека. При этом даже трамвай, в котором ехал Финч, дрожал и вибрировал. За стёклами иллюминаторов клубился густой дым. В вагон просачивалась вонь мазута, керосина, машинного масла и отходов из щедящих топок. Вскоре трамвай подъехал к станции, выпустил пассажиров и отправился дальше, а тем, кто оказался на платформе, предстояло спуститься по длинной железной лестнице и выйти на центральную улицу, по которой передвигались груженые углём здоровенные шагающие механизмы. Краег был фабричным районом города. Здесь располагались многоэтажные цеха, плавильни, промышленные мастерские. Отсутствовали в Краег, разве что вездесущие люки Гремпинов. Ни Уолш, ни Горбист даже не претендовали на развёртывание своих производств в этих местах по очевидным причинам. Очевидные причины это всегда грязная брусчатка, на которой совсем не было снега. Ещё бы Как ему пробиться-то сквозь тучи горячего пара и дыма, выползающие из дымоходов топок и высоких кирпичных труб, напоминающих сигары? Район этот порой называли «черным». Его здания сплошь поросли толстым налетом сажи, а мостовая, стены, крыши, да и сам воздух, насколько хватало глаз, пропитались углем и угольной пылью. Краек был будто перебинтован рельсовыми путями. Железная дорога шла не только по земле, но и над фабриками, установленные на сваях. Кое-где она выстраивалась этажами, а где-то пересекалась. По рельсам, как в зловещем парке аттракционов, ползли ржавые и сплошь покрытые заплатами вагончики-матрисы без окон. Стены вкрай как и в Риф скрывались под многочисленными плакатами и вывесками. Но в отличие от Риф, здесь мне не уговаривали что-то купить. В основном плакаты призывали вступать в профсоюзы, чтобы защитить свои права и сохранить работу. Нет автоматонам. Не отдадим работу бездушной железяке. Вступай в профсоюз. Вступай в профсоюз. К слову, автоматоны здесь были не такими, как в Риф и даже не такими, как в Горри. В родном районе Финча механоиды были просто старыми. Здесь же они и людей мало чем напоминали. Грубые, многократно залатанные, с шарнирами суставов, усиленными поршнями, они были предназначены для самой тяжелой работы. Дикий скрежет их сочленений тонул в грохоте цеховых машин и сливался с ним. Но Финч не сомневался, что если оставить одного такого автоматона на том же проспекте Франдегорд в риф, всего пара его шагов вызвала бы затор как на земле, так и в воздухе. Если уж говорить о воздухе, то здесь тоже были дирижабли, здоровенные грузовые махины. Бурые от ржавчины и насквозь прокопчённые, они порой появлялись из дымных туч и в них же исчезали. Финч брёл по краеку, вытягивая шею и щурясь. Номеров домов, как и названий улиц, видно не было, и приходилось постоянно сверяться с картой, а иногда даже спрашивать дорогу у прохожих. Все, кто попадался мальчику на пути, носили защитные очки, уши закрывали кожаными нашлепками, а лица – шарфами. Порой, чтобы привлечь внимание прохожих, приходилось дергать их за рукав. Пару раз Финч едва увернулся от пинка в ответ. Судя по карте, тупик Брелл, который мальчик искал, располагался не очень далеко от станции. Можно сказать, повезло, ведь иначе Финчу пришлось бы совсем не сладко. Трамвай через этот район не ходил, и лишь огибал его. Никаких флеппинов здесь, разумеется, тоже не было, а в системе рельсовых кабинок он так и не разобрался. И всё же напрямую к пройти до нужного тупика не вышло. По пути Финч то и дело натыкался на перекрывавшие улицы потоки шипящих рыжих искр, которые вырывались из открытых дверей цехов. Несмотря на то, что люди прямо на глазах у мальчика проходили через такие потоки, туда и обратно, последовать их примеру он не осмеливался и был вынужден возвращаться и искать другую дорогу. Финч брёл в густом смоге по узким проходам и тоннелям. Кашель лез из горла, глаза слезились, но зубах что-то скрипело, а от нестерпимой вони кружилась голова. Он уже не раз порывался бросить всё и вернуться на станцию, но то и дело напоминал себе, что не может просто уйти, ничего не узнав. Уже совсем отчаявшись найти дорогу, Финч набрёл на пап поршень. У его двери стоял старик с жутко обожжённым лицом и передвижным лотком на колёсах. Старик продавал пирожки от одного вида которых мальчик едва не вывернул наизнанку. Пружинная фабрика? спросил торговец пирожками, когда Финч объяснил, что ищет. Так это ж тут рядом? В конце переулка будет крысиный лаз. Пройдёшь по нему, свернёшь направо и упрёшься в колёсный цех. Там много колёс. Зайдёшь за него и найдёшь трубы Труддерда. Их нельзя не заметить. За ними уже будет и улица Брэл. Иди по ней, не сворачивая. Надеюсь, что всё запомнил верно. Взмокший и взмыленный Финч прошёл по указанному маршруту и наконец оказался у дома номер 11 в тупике Брэл. Пружинная фабрика Ньюберга, прочитал мальчик составленную из кованых букв вывеску на огромном кирпичном строении с распахнутыми настежь воротами вместо дверей. Подойдя, Финч заглянул внутрь. Несмотря на то, что время едва перевалило за 3 часа дня, а по всей фабрике висели фонари, в цеху было темно. Порой в мраке открывались топки, похожие на ревущие багровые пасти, рабочие кормили их забрасывая туда две-три лопаты угля, после чего поднимали заслонки в желобах, и из плавилин по этим желобам тек раскаленный металл. Изготовление пружин походило на какое-то угрюмое, мрачное таинство, ну а сами пружины. Их здесь были сотни, тысячи. Из разных металлов, разного размера, от крошечных, наваленных в ящики, до огромных, высотой в целый этаж, выстроившихся вдоль стен, будто колонны. По цеху мельтешили люди. Кто-то что-то куда-то тащил, кто-то искал нужный инструмент или нужную схему, низенький рабочий с шишковатой головой управлял механическим подъемником, а щуплый, но очень высокий мужчина, похожий на скрепку, закатывал по скошенному настилу штабель с ящиками в грузовой люк, пришвартованного в центре фабрики дирижабля. К кому же подойти? — лихорадочно думал Финч. — Никакими приказчиками здесь и не пахнет. Главного на фабрике мальчик заметил не сразу. Тот не особо выделялся среди прочих рабочих. На нем были защитные очки, кепка да замасленный фартук. Но весьма впечатляющей способностью перекрикивать стоящий в цехах шум мог обладать только управляющий. — Сэмсон! — пророкотал он и схватил пробегавшего мимо парнишку за шиворот. «Передай мистеру Греббису, что я говорил 17 витков с шагом 4, а не 14 витков с шагом 7. Еще раз что-то напутает, заменю его проклятым автоматоном и плевать мне на профсоюз. Ты понял меня?» «Да, сэр. Все запомнил, сэр». Отпущенный парень побежал к цеху на вивке. Там трое мужчин в огромных перчатках под руководством бородатого мастера гнули из проволоки пружины. Управляющий тем временем отцепил от пояса планшетку, достал из-за уха карандаш и принялся сверять что-то в своих записях с пирамидой ящиков, на которые маленький мальчик едва ли не вдвое младше Финча, наносил краской через трафарет название фабрики. Откуда ни возьмись, появился громадный тип, весь чёрный от копоти. От него буквально валил жар, а кругом даже воздух плавился. Казалось, рабочий только что выбрался из топки. Мистер Нэм. Мистер Нэм. Что такое, Том? Повернулся к нему управляющий. Уголь заканчивается, сообщил Качигар. Люди безвылако не привезли новый. Что делать? Мы выплавили и согнули только треть партии. Используйте мазут? Но он вышел ещё на той неделе. Используйте химрастопку? Но она же для особых случаев. Сейчас как раз особый случай, Гремлин тебя задереть. тряхнул управляющий, и кочегар, испуганно втинув голову в плечи, побежал к топкам. Финч уже понял, что мистер Нэм весьма суровый человек, и шутить с ним не стоит. Судя по хмурому лицу и раскатистому голосу управляющего, он был напрочь лишён такой роскоши, как добродушие или чувство юмора. Мистер Нэм обернулся и крикнул куда-то в глубину цеха: "Герри, ты мне нужен!" Ответа не последовало. "Герри!" снова закричал управляющий. "Скорее, на всякий случай". И вернулся к сравнению запечатанных ящиков и своих записей на планшетке. Финч решился. Он нырнул в цех, обогнул стоявший на рельсах грузовой колёсный ковш, едва не столкнулся с парой рабочих, волочивших хлипкую, как старая гармошка, но тем не менее совсем не лёгкую с виду пружину, и подошёл к управляющему. Добрый день, сэр, поздоровался Финч. А ты ещё кто такой? нахмурился мистер Нэм и крикнул, обращаясь, видимо, сразу ко всему цеху. Чей школяр? Тут чей-то школяр. Нет, сэр, запротестовал Финч. Я ничей. Я просто пришёл э по делу. По делу? Гм, подбоченелсу управляющий. Решил бросить школу? Ищешь работу? Уважаю. Настоящий мужчина не должен протирать штаны на скамье в пыльном классе. Настоящий мужчина должен успеть схватить работу за горло и сцапать её, пока она ещё осталась. Но я мимо как раз пробегал сгорбленный рабочий в кожаном шлеме. Мистер Нэм окликнул его. "Билл, ты Гэри не видел?" "Нет, сэр." "Да где же его носят-то?" проворчал управляющий и снова повернулся к Финчу. "Что знаешь о пружинах?" "Немного, но я не ничего," буркнул мистер Нэм. Мы тут всему обучим. Что думаешь конкретно о вот этих? Управляющий ткнул рукой в ряд стоявших неподалёку пружин, размером с финча каждая. Они блестели и выглядели только-только свитыми. Виточек идеально прилегал к виточку. Они, неуверенно сказал Финч. Красивые, сэр. Ответ неверный. Они прекрасные. К управляющему подбежал невысокий лысый человек в громадных защитных очках. Сер, вас кликнул он. Пришёл мистер Коффин из трамвайного ведомства. Им нужны усиленные пружины для новых рессор. Те, что мы им отправляли, не выдерживают. Мистер Коффин ждёт в кабинете. Что они там такое устроят эти трамвайщики? Хорошо, Дирк, я займусь Коффином и его заказом. Только отыщу мерзавца Гэри. Погрузка окончена? Последний штабель в трюме. Замечательно. Командуйте отправку. Лысый кивнул. и бросился прочь. "Сэр", сказал Финч, напоминая о своём присутствии. "Я бы хотел. О, ты ещё здесь?" Мистер Нэм что-то отметил у себя на планшетке. "Упорный, уважаю. Значит так, дети в краек получают вдвое меньше взрослых рабочих. Это 3 фунта в день. Если будешь стараться, через месяц увеличу до 4. Устраивает?" В этот миг один из рабочих загласил в медный рупор. "Внимание, внимание!" Погрузка окончена. Толстая Вера отчаливает. Открыть шлюз. Фонари по всей фабрике замегали, над головой пришли в движение огромные шестерни, и крыша цеха начала расползаться в стороны. В увеличивающемся проёме показались дымные тучи, которые пытались выдать себя за небо. Винты дирижабля заработали, причальные тросы к гайдропам соединились. И толстая вера начала медленно подниматься. Вскоре она лишь чудом, не застряв в шлюзе, покинула цех, развернулась и поплыла прочь от пруженной фабрики Нюберга. Закрыть шлюз последовал приказ, и шестерни закрутились в обратную сторону, сдвигая сегменты крыши в исходное положение, пока прореха снова не заросла. "Эй, Берт!" крикнул мистер Нем человеку с рупором. Ты Гэрри не видел? Видел, сэр, прогудил тот в рупор. Он напился угольной настойки и завалился дрыхнуть за маятниковыми пружинами. Да гремлин его подери. В сердцах сжал свои огромные мохнатые кулаки мистер Нэм, и суставы его пальцев затрещали, как ветки деревьев на сильном ветру. Ну, только доберусь до него. Он снова повернулся к Финчу. Так, школяр, у меня нет времени с тобой возиться. Голова моего старшего помощника сама себя не открутит. Так что решай. Работа честная, жалование хоть и маленькое, но заработанное потом и кровью, по-настоящему заработанное. "Но, сэр!" воскликнул мальчик. "Мне не нужна работа". "Не нужна?" мистер Нэм сдвинул брови. Финчу показалось, что сейчас один из этих огромных кулаков опустится ему на макушку. "Сэр, я пришёл узнать о пружинах, которые купили у вас недавно." Я хотел ещё купить. Что за пружины? Мистер Нэм тут же стал выглядеть едва ли не прилично и совершенно по-деловому. Даже в крайек покупатели были самым уважаемым видом человека. Вот такие, мальчик протянул управляющему обёртки. Мой дедушка купил их, вот я их хотел. Мистер Нэм изменился в лице, стоило ему взглянуть на бумажки. Он поморщился и ткнул их обратно в финчу. Но сэр, начал был мальчик. Мистер Нэм поднял руку, прерывая его. Я бы предпочёл полицейские заказы решать лично с полицейскими, а не с управляющей, отцидил презрительный взгляд. Какими-то школярами. Передай своему деду полицейскому, чтоб сам зашёл. С ним и поговорим. Но мой дедушка не полицейский, опешил Финч. Тогда объясни, зачем ему понадобились оружейные пружины? Что? Оружийные? Да ж, Коллер, оружейные. Для бесшумных револьверов. Пружинно-поршневой принцип. Что ты об этом знаешь? Ничего, чему вас там в школе учат. Финч молчал. Сперва защитные очки, чтобы наблюдать снежные бури вблизи. Теперь оружие? Так что? Мистер Нэм угрожающе навис над мальчиком. Зачем твоему деду оружейные пружины, если он не полицейский? Вообще-то, знаешь ли, запрещено продавать их кому попало. Мне не нужны неприятности от настоящих констеблей. Скорее, это у вас с дедом будут неприятности. А ну, иди сюда. Он попытался схватить мальчика, но тот вовремя дёрнулся в сторону и без оглядки ринулся к выходу из цеха. Вслед ему неслось. Ну и беги, беги ж, коляр. Но знай, когда ты вернёшься, лет через 5 работы здесь уже не будет. Понял? а Финч все бежал. Он был так напуган, что даже не задумываясь преодолел перегородившие улицу потоки искр, которые лишь слегка оцарапали его лицо. Преодолев весь краек, Финч взлетел по длинной металлической лестнице и оказался на станции. Ему повезло, и там как раз стоял трамвай, отправляющийся в горле. Нервно перетаптываясь, мальчик прокомпостировал билет и, заскочив в вагон, уселся у иллюминатора подальше от дверей. Затаив дыхание, он выглянул наружу, ожидая, что на станции вот-вот покажется разъяренный мистер Немм или кто-то из его людей. Из рупоров раздалась следующая станция «Премут», двери закрылись, и трамвай двинулся в сторону старого и скучного, но такого родного горьи. На сегодня Финчу было предостаточно впечатлений, путешествий и поездок. Он просто хотел поскорее оказаться дома. Улица Тром, как и всегда, была сонной и тихой. Лишь эхом по округе разносился стук молотка мистера Пелли, который всё возился со своей теплорешёткой на станции. Возле дома номер 17 стоял тёмно-синий тров мистера Дьюи. Почтальона внутри не было, а исходя из того, что вся крыша-гармошка старенького экипажа была покрыта снегом, Финч сделал вывод, что мистер Дьюи, как это частенько бывало, зашёл в подъезд передать посылки для жильцов, да заболтался с миссис Поуп. Финч толкнул дверь и привычно остановился на включившейся теплорешётке, но даже её шум не смог перекрыть довольно воскрежещущего мурчания Мо. Лусая кошка всегда радовалась, когда приходил её любимый гость, обладатель синего форменного пальто, фуражки и кожаной сумки на ремне. Мистер Дьюи был добрым, никогда не унывающим человеком. Обходительный и приветливый, почтальон искренне любил всех своих адресатов и называл их мои люди. Его люди отвечали взаимностью, даже миссис Поп, та вообще в нём души не чаяла. Не любил почтальона лишь мистер Эдвинс, злобный старик из восьмой квартиры. Он говорил, что Дьюи простодушный дурак, но слова мистера Эдвинса никто никогда не воспринимал всерьёз. Его послушать так все в мире делятся на два типа людей: прохвосты и дураки. Сквозь гул решётки и мурчание мо пробивался мягкий баритон почтальона. Облокатившись на стойку, мистер Дьюи почёсывал кошку за ухом и говорил о том, что в преддверии снежной бури посылок стало в разы больше, и совсем нет времени просто с кем-нибудь поболтать. Разве что с миссис Поуп, потому что это мол традиция. Консьержка глядела на него восхищённо, почти не моргая. Она упирала подбородок в сцепленные кисти и выглядела так, будто либо вот-вот бросится на почтальона, либо просто распадётся на части от охвативших её чувств. Видимо, она хотела, чтобы мистер Дьюи и ее тоже почесал за ухом. «Добрый день, мистер Дьюи!» «Здравствуйте, миссис Поуп!» поздоровался Финч и направился к лестнице. Консьержка даже не заметила его появления, а мистер Дьюи обернулся. «О, Финч!» — обрадованно воскликнул почтальон. «Привет! Как школа?» «Думаю, с ней все в порядке, гремли на ее задери!» пробормотал мальчик. «Как грубо, Финч!» — укоризненно воскликнул мистер Дьюи, Но в его глазах заплясали озорные искорки. Кстати, я отложил для твоего дедушки парочку довольно редких марок для его коллекции. Я ему передам, мистер Дьюи. Хорошего вам дня. Мальчик пошагал по ступеням, и тут консьержка будто очнулась от продолжительного сна. Что? взволнованно спросила она. Гремлины? Кто сказал про гремлинов? Миссис Поуп просто терпеть не могла этих мелких вредителей. и считала, что их проделки выпад лично против неё. Если бы она не испытывала глубочайшего чувства омерзения от одного вида гремлинов, то при встрече самолично придушила бы каждого из них или же поймала бы одного и принялась избивать им прочих. Но пока что, бедолаг, гремлинов спасали от её ярости опытные гримоловы, которые милосердно травили их газом. Нырнув в темноту лестницы, Финч мгновенно забыл о консервке и гремлинах. Его мысли переключились на затеенное им расследование. Он так толком ничего и не узнал, вернее, узнал, но всё было бесполезным и непонятным. Выйдя из трамвая на своей станции, Финч не сразу отправился домой, хотя больше всего на свете в тот миг хотел вернуться в тепло и опустошить казанок со остатками яловой каши из холодильного шкафа. тепло и каша откладывались. Последней зацепкой, которая могла к чему-то привести, были странные пилюли, и Финч заглянул в аптеку на углу. Старый аптекарь мистер Беркох не узнал пилюли, которые показал ему мальчик. Он сказал: "Мистер Фергин такого у меня не покупал. И передай дедушке Финч, что я оскорблён до глубины души тем, что он купил лекарство не у меня, а где-то ещё". Вероятно, его переманили эти пройдохи из пинеток Прингла в шелле. Финч стал допытываться, и аптекарь ответил, что никогда раньше не видел таких пилюль и не знает, что обозначает маркировка на них. По форме они, по его словам, походили на пилюли от бессонницы, по размеру на пилюли от болей в костях, а по цвету на пилюли от прерывистого сердцебиения. Ещё одна тайна, ещё одна загадка. Финч полагал, что с пилюлями будет проще всего, ведь дедушка всегда покупал лекарства в аптеке "Завидное здоровье Беркоха", а уж аптекарь, знавший недуги всех жителей Горри как свои собственные, непременно должен был узнать эти пилюли. Появление ещё одного вопроса и отсутствие хотя бы одного ответа на уже скопившиеся угнетали Финча сильнее усталости и голода. То, что он сегодня выяснил, Лиш сильный и всё запутывало. Поднявшись на третий этаж, Финч вдруг услышал какой-то звук, как будто скулил щенок, застряв лапой в перилах. Но это был не щенок, и звук шёл не с лестницы, а откуда-то с четвёртого этажа. А ещё мальчик уловил в нём знакомые нотки. Неужели снова, подумал он. Поднявшись по ступеням, Финч украдкой выглянул на этаж. А Рабелла стояла у лифтовой решетки. Вжимаясь в нее всем телом, она закрывала лицо руками и плакала. Финч хотел было сказать что-то вроде «Джей, это уже не смешно», но не решился. Что-то его остановило. «Почему ты плачешь?» — спросил он, подойдя к девочке. «Что случилось?» «Уйди, Финч!» — проступила сквозь рыдание и сквозь ладони. Но Финч не собирался так просто уходить. Я не злюсь, что ты плюнула в меня, сказал он. Я тебя прощаю. Какая радость, провыла Арабелла, по-прежнему не отрывая рук от лица. Пошёл вон, я сказала. Ненавижу тебя. Финчу стало её жалко, а ещё, как и в прошлый раз, он ощутил собственную беспомощность. Не плачь, сказал он. Всё будет хорошо. Ты только. Ничего не будет хорошо, воскликнула она и убрала руки. Как и накануне Её лицо было красным и мокрым от слёз, но сейчас на нём появилось кое-что новое. Под глазом у девочки уродливым пятном расплылся синяк. Финч вздрогнул. Кто тебя ударил? сжав кулаки, спросил он. Я его сам побью. Не сможешь, глупый Финч, ответила она. И не говори со мной вообще, никогда. Но Финч стоял на своём. Это мальчишки в школе. Ну я им задам Дедушка говорит, что нельзя бить девочек. Пошёл вон, взвизгнула Арабелла. Она глядела на него с такой яростью, будто это он её ударил. Никуда я не пойду, пока ты не скажешь, кто тебя ударил, заявил Финч. Его упорство и небезразличие на миг даже смутили Арабеллу, но она тут же ответила: "Это не твоё дело, понял?" Оттолкнув его, девочка побежала к своей двери. Всего мгновение, и она скрылась в квартире. Финч машинально шагнул следом и замер у порога. "Почему так долго?" раздался злой мужской голос из квартиры. "Ты принесла почту?" "Нет, сэр." Финч услышал отчаянный оправдывающийся голос Арабеллы. "Её не было, сэр. Мистер Дьюи ничего нам не принёс сегодня." "Тогда отправляйся учить уроки, маленькая дрянь." "Да, сэр." Финч развернулся и бросился бежать, и не останавливался. пока не захлопнул за собой дверь собственной квартиры. Ни какие мальчишки, понял он, не били Арабеллу. Её ударил тот человек, который живёт с Арабеллой и её мамой, то ли кузен её умершего отца, то ли просто друг семьи. Нет, кажется, кузен. Финч вспомнил, что миссис Поуп однажды сказала: "Не хватало нам ещё новых родственников, ошивающихся по дому", когда тот тип въехал со своим чемоданом и стал здесь жить. Финчу родственник Джея не нравился. Тот чем-то напоминал мистера Кетли, только был намного хуже. Ведь если в Джулике из трамвая ощущалось что-то притягательное, что уверяло: "Надо просто узнать меня получше, я не так уж плох", то с кузеном отца Рабелль всё было однозначно. Он выглядел так, будто постоянно замышлял подлость, даже пальцы его безостановочно шевелились, словно он мысленно что-то крал или кого-то душил. Финч разделся и направился в свою комнату. Плюхнув портфель на кровать, он достал карту города. У него были дела и помимо этой плаксы. Ему нужно было как следует обдумать то, что он сегодня узнал. Но мысли всё возвращались к плачущей девочке и её синеку. Финч никогда не задумывался о том, почему этот человек живёт в квартире Арабеллы и никогда не интересовался тем, что там творится. Это не моё дело. напомнил он себе. И она сама сказала, чтобы я убирался, а у меня дедушка пропал. И вообще мне всё равно. Пусть эта глупая девчонка сама разбирается. Рыжая, курносая, наглая. Арр. Финч выхватил из портфеля тетрадь, чернильницу, ручку и первый попавшийся под руку учебник, а затем ринулся прочь из комнаты и, нацепив башмаки, выбежал из квартиры. Вскоре он уже стоял у потертой коричневой двери с бронзовой цифрой девять. Вся его решимость вдруг исчезла, словно ее и не бывало. Финча вдруг вспомнил, что он всего-навсего ребенок, и ему стало страшно. Что он мог сделать взрослому? Что он мог сказать? А вдруг он все еще больше испортит? А вдруг и его побьют? «Эй ты, маленькая дрянь!» – раздался уже знакомый злобный голос за дверью. «Я не потерплю ни уважения!» «Но я ничего не делала», — до да Фенча донесся испуганный голосок Арабеллы. «То есть ты хочешь сказать, что твое хныканье ничего не значит?» «А что оно значит?» «Думаешь, я не вижу, что ты задумала? Ходишь здесь, хнычешь, вся из себя такая гримочная, и строишь планы, как бы выжать меня из квартиры?» «Я не строила никаких планов». «Ты еще пререкаешься? Вот я тебе сейчас задам». «Нет». В голосе девочки было столько отчаяния и безысходности, что Финч не выдержал. Не раздумывая больше ни секунды, он дёрнул за цепочку звонка. За дверью послышался перезвон колокольчиков. Голоса затихли. Не бойся, подзадоривал себя мальчик. Не бойся, ты же отсталый. Веди себя как отсталый. Помнишь, в книге про отсталых говорилось, что им и море по колено. Это значит, что они ничего не боятся, так что не бойся. Будь отсталым, раз им так хочется. Из квартиры раздался оклик. Иди, открой дверь, или мне прикажешь это делать? Финч услышал звук шагов, ключ повернулся в замке, и дверь открылась. На пороге стояла заплаканная Арабелла. Увидев Финча, девочка тут же побелела, а её недоуменные глаза словно выросли и стали занимать едва ли не половину лица. Ну хоть волосы дабы мне встапорщились, уже хорошо. Что ты начала она, но Финч её перебил. Привет, Арабелла, буднично и беззаботно воскликнул он, так будто она не стояла в шаге от него. Вот я и пришёл. Спасибо за приглашение. Финч без церемонно прошёл мимо девочки, снял в прихожей башмаки и шагнул в гостиную. горела лампа на столе. Её свет падал на стены, обитые коричневой тканью с узором в виде кремовых листьев. Помимо лампы горел и камин. На каминной полке выстроились фотокарточки в рамках. На них были изображены мама Арабеллы, её папа, сама девочка и их пёс Бонни. У большого овального зеркала замер худосочный, слегка сутулый мужчина, обладатель сильно поношенного чёрного в тонкую белую полоску костюма. Лицо этого типа, как показалось Финчу, будто собрало все классические злодейские черты: мелкие злые глазки, мохнатые брови, горбатый нос и тонкие чёрные усики. К тому же он был лыс, но не полностью. На затылке и по бокам головы чернели волосы, при этом несколько редких сальных прядей этот тип зачесал поперёк макушки, что лишь усугубляло общий неприятный вид. Вдобавок, промежитки между волосами были обильно намащены каким-то средством, отчего кожа отвратительно блестела и лоснилась. В руке мужчина держал стеклянный пузырёк с яркой этикеткой. Судя по всему, это был лосьон от облысения, который он как раз наносил, когда его застали у зеркала, что тут же отразилось соответствующей случаю гаммой эмоций на его лице. "Ты ещё кто такой?" в ярости проскрежетал мужчина. Добрый день, сэр, невозмутимо ответил Финч, радостно и без сомнения отстала, улыбаясь. Меня зовут Финч. Я учусь в одном классе с Арабеллой. Пришёл сделать вместе с ней домашнее задание. Миссис Оул, учительница по странным числам, велела Арабелле помочь мне. Я очень сильно отстаю, сэр. Ярость мужчины в полосатом костюме сменилась сомнением. Пристально разглядывая мальчишку, Он, видимо, пришёл к выводу, что этот маленький простачок не представляет угрозы. "Велела Арабелле помочь тебе с заданием?" прищурившись, спросил тип в полосатом костюме. "Арабелла, милая, ты ничего об этом не рассказывала своему любимому дяде Сергиусу?" Мужчина перевёл взгляд с Винче на настоящую поодель Арабеллу. По её лицу было прекрасно видно, что она не представляет, что происходит. "Что ж, прекрасно." На губах дяди Сергиуса появилась широкая коварная улыбка. Он поглядел на мальчика как на мышь, которая была слишком глупа и сама вступила в мышеловку. "Ты ведь знаешь, что дополнительные задания и всякая помощь с уроками стоят денег". Он ухмылялся, считая, что как следует уел этого наглого низваного мальчишку, и тот, не имея возможности заплатить пригорюница, и уйдёт во свояси. Сколько Мрачно спросил Финч. "20 фунтов", изрёк этот тип, довольный собой и своей шуткой. Финч полез в карман и на глазах у недоумевающего дяди Сергиуса извлёк оттуда двадцатифунтовую бумажку, а затем подошёл к нему и вложил её ему в руку. "Держите, сэр", сказал он и как можно доброжелательнее улыбнулся. После чего повернулся к арабелле. "Пойдём" Всё ещё ничего не понимая, девочка кивнула и направилась в коридор. Финч напоследок снова широко улыбнулся дяде Сергиусу, который по-прежнему заворожённо глядел на 20 фунтов в своей руке, и пошёл следом за ней. Открыв одну из выходивших в коридор двери, Арабелла замерла у порога. Финч вдруг обернулся. "Позвольте поинтересоваться, сэр", спросил он. "Да-да". Дядя Сергейу постепенно пришёл в себя. Это у вас лосьон от облысения? Арабелла в ужасе зажала рот руками. Лицо мужчины исказилось в жуткой гримасе. Он шагнул к Финчу. Казалось, он вот-вот его убьёт, придушит голыми руками. Я вовсе не пытался вас оскорбить, сэр, воскликнул Финч. Просто хотел посоветовать. Если у вас лосьон не Портильюр, Шевелюр, Шевелюр, Это очень плохо. Слова мальчишки остановили дядю Сергиуса. Он застыл на месте и скрипнул зубами. «Почему это плохо?» «Потому что помогает только лосьон-портилюр-шевелюра-шевелюр. А все остальные плохие. Из-за них ухудшается зрение». «А ты откуда знаешь?» Недоверчиво спросил мужчина. «Видел рекламные плакаты в риф. Из чего ты взял, что там написано правда?» Ну, сер, пояснил дяде Сергею, су как несмышлёному ребёнку, финч в риф нет лысых. Это объяснение показалось мужчине вполне логичным. Он покивал, достал из кармана жилетки платок и принялся поспешно вытирать макушку. Портильёр, шевельёр, шевельюр, говоришь, уточнил он. Да, сер. Дядя Сергеус с презрением воткнул пробку в стеклянный пузырёк своего ласьёна. В том, как он поставил флакон на столик и в том, как он его затем отодвинул от себя прочь, выражалось вселенское разочарование. Ласён утратил его доверие и был безжалостно лишён всех привилегий. Арабелла, ты не рассказывала своему любимому дяде о том, что у тебя есть такой смышлёный одноклассник? Арабелла, услышав своё имя, задрожала. Финч покосился на неё и кивнул на дверь. Сэр, если вы не против? Да-да, позволил дядя Сергиус. Учитесь, дети. Финч вошёл в комнату Арабеллы. Девочка нырнула за ним и захлопнула дверь. В тот же миг в крошечной спальне будто взорвалась бомба. Очень тихая, но сметающая всё на своём пути бомба высвобожденных непонимания, гнева и возмущения одиннадцатилетней рыжеволосой девочки. «Что тебе нужно?» hmm – яростно прошептала Арабелла. «И вообще, как ты? Зачем ты? А-а-а!» Она не смогла сдержать наплыв противоречивых эмоций. «Я пришел помочь тебе», – просто сказал Финч. «Мне не нужна ничья помощь», – зашипела на него девочка, отчего стала походить на кошку Мо. «Особенно <постите> твоя». Финч вытянул руку и указал пальцем на лицо Арабеллы. «Это он тебя ударил». спросил он. Она отвернулась. Не твоё дело, и вообще тебя не звали. Не дожидаясь приглашения и не скрывая раздражения, Финч сел на краешек идеально застеленной без единой складочки на покрывале кровати Арабеллы. Вот так, пытаешься кому-то помочь, и на тебе чёрная неблагодарность. Ну чего ещё ожидать от девчонки? Он попытался оскорблённо уставиться в стену и вдруг понял, что не может этого сделать. Вся стена напротив кровати представляла собой один большой книжный шкаф. Сотник книг теснились на полках, как трамвайные пассажиры в холодный день. Финч даже испугался за Арабеллу. Если она всё это прочитала, то у неё в любой момент могла расколоться голова. Все знания из этих книжек явно давили на черепушку девочки. Видимо, именно поэтому она всегда такая злая. Ого, сколько у тебя книг, заметил Финч. А мне дедушка приносит из библиотеки. У нас дома почти нет книг. Я вообще думала, ты читать не умеешь, взвила Рабелла. Ты зачем пришёл? Ты же такая умненькая, выпалил в ответ Финч. Вот и пойми, зачем ты пришёл, повторила она неумолимо. Отстань от меня. Зачем? Я не хотел, чтобы тебя снова ударили, разве не ясно? на одном дыхании проговорил Финч и замолчал. Арабелла молча глядела на него. Тишина поселилась в комнате, лишь негромко тикали часы на стене, да ветер выл за окном, швыряя горсти снега в стекло. "Спасибо", едва слышно прошептала девочка. Финч не поверил своим ушам. "Она это серьёзно?" Арабелла совсем поникла. В своём клетчатом платье она выглядела такой худой и крошечной. Девочка уставилась в пол. Лицо её не просто покраснело, Оно порыжело, почти в тон с волосами. Лишь синяк под глазом по-прежнему был фиолетовым. «Ты не злишься?» – спросил Финч. «Злюсь. Очень. Ты не должен был приходить». Она подошла к кровати и села рядышком. Но он замахнулся, и я думала, что вот-вот. Рабелла могла и не договаривать. Все и так было ясно. Они сидели и глядели на кружащийся и танцующий за окном снег. В комнате было очень тепло и уютно, и в отличие от его финча комнаты, здесь царил идеальный порядок. На письменном столе, за которым училась Арабелла, всё было аккуратненько разложено и расставлено, будто его вытащили прямиком из какой-то конторы. Даже пресс-папье выполняло предусмотренную для него задачу, придавливало стопку тетрадей, в то время как у Финча оно валялось под кроватью. И если что-то и придавливало, то разве что дохлую мышь. К столу прислонился плетёный ящик, из которого выглядывал пуговичный глаз куклы. Кукла будто подглядывала за Финчем. Ему показалось, что она относится к нему с подозрением. "Тебе не было страшно?" спросила Арабелла. "Ну, когда ты пришёл, конечно, было. Ещё как. До сих пор страшно". "Тогда почему ты?" Финч вспомнил слова той доброй женщины из Флеппина в Риф. "А как иначе?" сказал он. Арабелла глядела в окно, и её курносый профиль бледнел на фоне книжной стены. Жуткий синяк напоминал глубокую дыру, наполненную чёрной жидкостью, в которой тонул её глаз. "За что он тебя ударил?" спросил Финч. Она поджала губы и отвернулась. "А как же твоя мама?" добавил мальчик. "Она разрешает тебя бить?" Лицо Арабеллы стало ещё грустнее. Она шмыгнула носом. Дядя Сергиус держит её на пилюлях, сказала девочка. Из-за них она почти всё время спит. А когда не спит, не выходит из своей комнаты и выглядит сонной. Она почти ничего не ест и не говорит. Разве что: "Я так устала, милый, так устала". Кто он такой? По его словам, он твой любимый дядя, но это очень похоже на враньё". Ара была вдруг резко повернулась к нему. В её глазах появилась такая жгучая ненависть, что Финч почувствовал ещё миг, и его сметёт ею с кровати. Мистер Сергиус Дрей процедил сквозь зубы Рабелла: "Говорит, что он кузен моего папы, но я ему не верю". "Не веришь? Папа никогда о нём не рассказывал". Девочка Паслоу обернулась на дверь и перешла на шёпот. "Он мошенник, я точно знаю. И никакой он нам не родственник". "Однажды мистер Дрей просто заявился вместе с чемоданом, горой слезливых соболезнований и ворохом душещипательных историй о своём детстве и дружбе с папой. Сказал, что в это тяжёлое время он себе не простит, если не поможет нам. А мама была так подавлена, что даже не спорила. Он поселился в гостевой комнате и постепенно захватил всю квартиру. Съел всё варенье из кладовки, спрятал почти все папины изобретения в сундук, который затем куда-то отволок. Только его башмаки теперь стоят на стойке для обуви, а наша обувь переместилась в чулан. Его костюмы заполонили вешалки, а ещё он лупит тростью по железному изгожью кровати и громко поёт вульгарные мерзкие песни, которые он услышал в кабаре или в ещё каком притоне. А поёт он просто ужасно. Но не это самое страшное. Однажды я пришла из школы, а тут сидит какой-то незнакомый доктор, по виду сущий жулик. Вероятно, подельник дяди Сергиуса. Он прописал маме целую гору каких-то подозрительных пилюль, и после них она совсем изменилась. Она стала все реже появляться из комнаты и все реже просыпаться. А дядя Сергиус взял на себя полный контроль над нашей жизнью. Он сказал «все заверено», как будто вызывал адвокатов, и мама что-то ему поручила официально. «Это как?» А Рабелла на мгновение задумалась. Ну, что-то вроде этим документам я, Мейделин Джей, передаю мистеру Сергиу Судрею полное право портить жизнь моей дочери Арабелле Джей. А что, есть такие документы? удивился Финч. Нет же, возмутилась наивность Финч, девочка. Я придумала только что, но что-то похожее точно есть. Иначе как всяким жуликам удаётся проворачивать свои делишки при помощи обмана? авторитетно заявил Финч. Я знаю одного жулика, «Именно так они и поступают. Ты говорила, что он...» Арабелла вдруг поднесла палец к губам. Тихонечко поднявшись, она подкралась к двери и прислушалась. Финч тоже прислушался. В коридоре скрипнула половица. Кто-то, а всем известно кто, подошел к двери комнаты Арабеллы. Все трое замерли. Финч на кровати, Арабелла у порога и дядя Сергиус за ним. Он явно прислушивался к тому, что происходит в комнате. Финч хмыкнул и заговорил самым занудным голосом, на который был способен. А если взять 10 ойтов снега и отнять 5 нилей, то будет сколько? Арабелла изумлённо поглядела на него, но затем всё поняла, подошла на цыпочках и села рядом. Она сказала: "Тоже очень занудно. Будет 9 полных ойтов, то есть ковшей". и пять маленьких ковшиков нили. Но при этом нужно учитывать, что всё зависит от того, какие именно грэмпины указаны в задаче. Раздался звук отдаляющихся шагов, и вскоре где-то в квартире хлопнула дверь комнаты. Мистер Дрей исчез в своей спальне. Видимо, его утомили скучные разговоры детей о странных числах. Арабелла выждала немного и продолжила сокрушаться. Дядя Сергиус «Ведет себя, как будто он здесь хозяин. Он тут уже полгода живет, тратит жалования с папиных патентов на изобретения, которые перечисляют мне и маме, и придумал кучу правил, которые сам же постоянно и меняет. А еще у него какие-то мрачные делишки в гротвей». «А ты не думала кому-то пожаловаться?» «Кому, например?» — Арабелла насупилась. «Он подружился с нашим констеблем, мистером Доджем. Этот злобный полицейский не станет меня слушать». Да. В таких делах на полицию нельзя полагаться, хмуро согласился Финч. Девочка покосилась на его тетрадь и учебник и вдруг улыбнулась. Как это ты придумал про домашнее задание? Не знаю, само вышло. Кстати, если тебе интересно знать, учителя заметили, что ты сегодня прогулял, сообщила Арабелла. Они решили тебя наказать и заставить ходить в школу на каникулах. Нет. С неподдельным ужасом прошептал Финч. Это было уж слишком. Ещё никого. Он был уверен, за всю историю школы Фиорити не лишали каникул из-за одного жалкого пропущенного дня. А ты и правда был в Риф, спросила девочка, по всей видимости, решив отвлечь Финча от грустных мыслей. Да, всё ещё переживая за несправедливое наказание, ответил он. Сегодня. И как там? Очень красиво и людно. Повсюду вывески А ещё я видел каток, и там были дети, катались на коньках, просто так, представляешь? Я каталась один раз на коньках, сказала Арабелла. Мама отвела меня, когда когда когда твой папа умер? спросил Финч, и Арабелла ожидаемо вскинулась. Он не умер, они с Бони исчезли в снежной буре. Все сироты так говорят, вспомнились мальчику слова мистера Кэтли. Я не сирота, возмутилась Арабелла. У меня есть мама. Ладно, прости, сказал Финч. Он точно не знал, считается ли случай Арабеллы или нет. Не прощу, упрямо пробурчала девочка. Никто не смеет называть меня сиротой. Финч уже и думать забыл о своей трагедии с конюклами. Не дуйся. Хочешь, расскажу тайну, спросил он. Девочка мгновенно перестала дуться и превратилась в воплощённое внимание. Да, Только она очень тайная, предупредил Финч. Никому нельзя говорить. Даже дяде Сергиусу, спросила Арабелла, лукаво прищурившись. Что? ужаснулся Финч. Ему первому нельзя. Это шутка, рассмеялась девочка. Какой же ты глупый. Ничего я не глупой. А вот ты да. А вот и нет. Всё, не буду рассказывать тебе тайну. Ну, расскажи. Не буду. Ну, пожалуйста. Ладно. смилостивился Финч. Слушай. И Финч ей всё рассказал об исчезновении дедушки и о найденных вещах в карманах дедушкиного пальто, а ещё о том, к чему они привели. Он признался, что очень боится и переживает за дедушку, а ещё чуть-чуть на него обижен, потому что тот много чего скрывал. Ара было слушала, затаив дыхание, и во все глаза глядела на этого неряшливого мальчишку с растрёпанными синими волосами. Он больше не казался ей глупым и отсталым, какими его все считали. Может, он и наивный, и даже немного нелепый, но при этом очень храбрый. Вот она ни за что бы в одиночку не отправилась ни в риф, ни тем более в страшный крайек. И вот я узнал, что в нашей аптеке такие пилюли не продают, закончил Финч. Ну и всё. Больше я ничего не выяснил. Это же целое приключение, восторженно заключила Арабелла. и, соскочив с кровати, попрыгала к книжному шкафу. «Прямо как у спинета! Или в жемчужине на дне бутылки! Все так интересно! Просто-просто... Ах!» Волна эмоций снова окатила ее с ног до головы. Финч не разделял восторгов девочки. «Мне, знаешь ли, не так весело», — буркнул он. «Мой дедушка пропал. Может, его похитили, а может, и того хуже». «Да-да, это очень печально». Нахмурилась рыжая плутовка, но только на мгновение. Её губы снова разошлись в улыбке. Но ты мне расскажешь, что было, в смысле, будет дальше, когда узнаешь, что это за человек в чёрном и куда пропал твой дедушка. Финчю пришла в голову одна идея, очень рискованная. "Я придумал", сказал он. "Ты можешь мне помочь". "Что?" Ара была округлила глаза. "Я?" Финч вздохнул. какая-то она не слишком смыślённая для лучшей ученицы в классе и пояснил. Мне нужна помощь, чтобы заполучить книгу учёта посетителей дома у этой излюки Поуп. Ты хочешь, чтобы я помогла тебе искать дедушку? Ара была поразилась до глубины души, словно ей сообщили, что все учителя на самом деле это ученики, а ученики это учителя, и всё перепуталось. Если хочешь, поспешно уточнил Финч. Потому что если нет, то Конечно, хочу, воскликнула Арабелла, но тут же спохватилась и уже тише добавила: У меня никогда не было такого приключения. И улыбка тут же сползла с её губ. Прихватив с собой весь энтузиазм, она бросила полный тоски взгляд на дверь. "Я подумал об этом", совершенно по-взрослому сказал Финч. "Ты поможешь мне найти дедушку, а я помогу тебе вывести этого мерзкого типа на чистую воду. Помогу избавиться от него". И как ты мне поможешь с сомнением, спросила девочка. Ещё не знаю, честно ответил Финч. Но что-нибудь обязательно придумаю. Арабелла почесала нос, размышляя, и почти сразу хорошее настроение к ней вернулось. Да, было бы просто замечательно избавиться от дяди Сергиуса и найти твоего дедушку. Финч вдруг приуныл. А как же твои друзья, спросил он отстранённым голосом. Если мы будем искать дедушку и способ избавиться от дяди Сергиуса, у тебя не останется времени, чтобы с ним играть или читать книжки, или Ну что вы там делаете? У меня нет друзей, сказала Арабелла. Как это? Девочка грустно отвернулась. Меня не любят, потому что я лучшая ученица в классе. Никто не хочет со мной водиться. Я хочу, тут же сказал Финч. Ты? Она поглядела на него недоверчиво. Ты хочешь со мной дружить? вместо ответа Финч протянул ей свой мизинчик.